Проект «Цвит. Сказки для взрослых и детей» представляет Владислав Задорожный. Один день из жизни Банзая Читает Олег Шубин. Пролог. Все было как всегда. Обычная пьянка в баре. Байки, анекдоты. И как всегда мозг был полностью отключен от внешнего мира под воздействием алкогольных испарений. Привычная драка без видимой на то причины. Сломанная посуда, треснувшие лавки и стулья. По полу валяются чьи-то выбитые зубы. Привычное обещание что-то куда-то и кому-то отнести по типу «Ты чё, мне не доверяешь?» И, как это всегда бывало, после всего этого следовала нетрезвая вылазка в зону. Обещание в большинстве случаев просто-напросто забывалось, улетучивалось из головы, оставляя лишь привычный будничный мозготряс. Бонзай был непростым сталкером. Он не промышлял в таких местах, как приграничье, лагерь новичков, свалка, поскольку эти места были для него чем-то вроде того, чем были бандюки для обычных бродяг, главным желанием которых было набрать на кордоне всякой мелочевки и обменять ее у ближайшего торговца на пару литров ханки. Но на этот раз злая тетя Судьба решила сыграть с ним очередную шутку. Шутку которая в один миг могла изменить всю его последующую жизнь. Глава первая. Янтарь. Бункер ученых. «Да-да», — профессор Сахаров поспешно засунул какие-то бумаги в ящик, который находился на расстоянии нескольких метров от стола, за которым расположился ученый. После этого он услышал скрип автоматической двери. В прихожей раздались шаги. В поле зрения профессора попал мужчина низкого роста с быстробегающими глазками серого цвета. Все его обмундирование заключалось в стареньком и сильно потрепанном костюме, системой замкнутого дыхания Сева, пистолетом Кора девятнадцать и автоматом ТРС триста четырнадцать с наличием вмонтированного оптического прицела с прибором ночного видения. Сахаров знал этого человека. Это был Банзай. Он получил свое прозвище за то, что подписывался на почти невыполнимые задания и почти всегда возвращался из этих рейдов без единой царапины. Царапины, может быть, и были, но их никто никогда не замечал. Но сегодня с Банзаем было что-то не то. Взгляд его глаз мутно блуждал по комнате, убранство которой состояло из стеклянного шкафа, внутри которого на деревянных тумбах находились некоторые защитные костюмы, производимые в лагере. Также тут была решетка с железными прутьями, за которой был стол и научные аппараты, принадлежащие профессору Сахарову. Бонзай на подкашивающихся ногах подковылял к стойке для посетителей и просунул голову в маленькое окошко, вырезанное в решетке. — Привет, мой очкастый друг! С этими словами Бонзай вывалил на прилавок огромный кожаный мешок, который, судя по всему, был не пуст. — Озерский? Профессор тихонько поманил к себе помощника. «Отведите, пожалуйста, этого индивидуума в комнату для пережиданий выбросов. Надеюсь, она сейчас пуста?» «Да, конечно. По моим подсчетам, будущий выброс должен произойти не раньше, чем дня через три. Точные данные я предоставлю вам завтра». «Хорошо, хорошо». Озерский подошел к Банзаю и предложил ему спуститься. «А... и э... Эп... Деньги! Где бабло мою? С пьяной злостью в глазах продекламировал Бонзай, обращаясь непонятно к кому. Сахаров направился в собственное подсобное помещение, в котором находились важнейшие научные аппараты, реактивы, заготовки и тому подобное. Оттуда он вернулся с приличной пачкой денег, которую небрежно через окошко сунул в руки вдрызг пьяному Бонзаю. Опана! банзай Бонзай, так и не окончил фразу, с грохотом всей своей сбруи, храпя, повалился на пол. Озерский с грустным вздохом возвалил спящего на плечо и потянул его в назначенный для него пункт. Глава вторая. Янтарь, бункер ученых, пробуждение. Белая молочная пелена застелила взгляд. «О Ох! Банзай с болезненным вздохом попытался разлепить закрытые глаза. С первого раза не вышло. И со второго из третьего. Только в четвертый раз ему удалось разлепить правое око свое и кое-как разглядеть помещение, в котором он находился. В похмельной дымке смутно просматривались несгораемый шкаф, лавка из крепкого дуба. Лампочка, дающая немного света, позволяла разглядеть еще и стальную, местами проржавевшую от старости и влаги лестницу, которая вела наверх, к железобетонному люку, открывающему путь на верхний уровень бункера. «Так, теперь более трудная миссия. Подняться». Пять минут усилий не прошли даром. Бонзай поднялся на ноги. Еще раз огляделся. «Уже хорошо. Уже хорошо. После похмельного бреда нет. Комната и обстановка та же. Прошелся по комнате в поисках рюкзака и оружия. Автомат, пистолет, костюм и рюкзак валялись в углу. Бонзай подошел ближе и взялся за переодевание». Надев на себя костюм, нацепив на себя автомат и засунув пистолет в кобуру, Бонзай подался в сторону лестницы. Собравшись наверх, он нажал кнопку автоматического открытия люка. раздался соответствующий скрежещущий звук. Выбравшись наружу, он первым делом направился к Сахарову. «Здравствуйте, профессор!» «И вам доброй зоны!» — традиционно ответил Сахаров. «Так, теперь от формальности перейдем к делу!» — сказал Бонзай. Во-первых, вы можете мне объяснить, что со мной вчера было? Ну, как вам это объяснить? А вот объясни, как есть. Бухой ты вчера был. Банзай аж присел, услышав от вечно культурного и иногда даже надоедливо вежливого профессора эти слова. Банзай, что это с вами? Неужели мои слова произвели на вас такое впечатление? Ведь диалект подобного плана вы может Нет, вы его слышите буквально на всей этой территории. Да. В принципе, нет, просто, понимаете, слышать слова подобного плана от бундюков и всякого подобного отребья — это нормально. А вот от людей-ученых...» «Ах, вы об этом!» — с таинственной улыбкой на губах ответил Сахаров. «Поскольку вчера, — продолжил профессор, — вы были не в состоянии вести адекватную беседу, то сегодня, кроме денежной премии, я, надеюсь, могу чем-то помочь вам. Своей работой вы даже не представляете, как помогли нам». Помочь вы, конечно, мне можете, но думаю, что моя просьба будет трудновыполнима. Почему же?» Бонзай помедлил пару минут и с детской наивностью произнес. «Экзоскелет наворотенный хочу». «Я думаю, ваша мечта может быть осуществлена, если вы сможете еще раз помочь нам». Ученый с вопросительным видом взглянул на Бонзая. А у того аж рот открылся от удивления. Чего-чего? ну ну-ка, повторите». С блаженной улыбкой кота, переевшего сметаны, отозвался Бонзай. «Ваша мечта может быть осуществлена». Не стал сопротивляться Сахаров. «Так». Бонзай из блаженного резко перешел в настороженное состояние. «Выкладывайте». «В чем суть дела? Я подписываюсь сразу». «Ну уж этим вы меня не удивите», — добродушно ответил Сахаров. Глава третья. История ученого. Теперь о задании. Тут неподалеку, в одной из заброшенных еще со времен первого взрыва деревень, наши сотрудники в сопровождении военного конвоя провели очередной послевыбросовый обход, поскольку сталкеры в последнее время почему-то отказываются сопровождать наших подопечных во время проведения исследований и замеров. И обнаружили в этой деревне огромный очаг аномальных образований, причем некоторые из них они так и не смогли классифицировать, Из известных нам там были кисель, трамплин, жарка и комариная плешь Но не успев отойти пары метров от очага, конвой был вынужден перейти в защитные положение. Первым убили, как вы, наверное, уже догадались, нашего сотрудника. Бандиты хотели получить замеры и редкостную аппаратуру, но они совершили критическую ошибку. Нам это, конечно, было выгодно, кроме, естественно, смерти парня. Жаль его, хороший парнишка был. По оплошности своей же погиб. Говорили ему во время инструктажа, что оружие в зоне всегда заряженным и на готове держать нужно. А он, видимо, в кобуру его засунул, проводя замеры. А во время выстрела он был как раз спиной к нападавшим, снимая на фотокамеру неизвестные аномалии. Пуля попала прямо в затылок, опрокинув его в трамплин. Тот, подкинув парня на несколько метров, послал его в карусель, которая, в свою очередь, раскрутив его на кровавый бифштекс, отправила в жарку, оставившую от человека кучку разрозненного обгоревшего мяса с костями, издающую невыносимый смрад. Об этом нам отрапортовал один из умирающих солдат. Из них тоже ни один не выжил. Через несколько минут после приёма сообщения от военного в сталкерскую сеть пришло уведомление о его гибели. Но у нас ждала ещё одна неожиданность. Пять минут спустя после этого уведомления ПДА убитого опять появился в сети. Мы уже подумали, что он каким-то чудом воскрес. Но из мертвецов в зоне только зомби, и по нашим исследованиям электроникой пользоваться они пока еще не научились. Мозгов, а точнее их оставшихся оттограмов, им хватает только на то, чтобы выстрелить остаток патронов в обойме, забыв перезарядить оружие. Ствол затем они или выбрасывают, или, если мозговых клеток у них чуть-чуть больше, используют в качестве ручной дубины. Теперь отойдем от этой лирики и вернемся к сообщению на ПДА. В нем было всего несколько слов. «Ой, пацаны, я не могу! Ща лопну! А хабарок-то наш!» ПДА снова вышел из сети. На этот раз уже, по-видимому, навсегда. Наверное, бандит выбросил ПДА в аномалию. После этого произошел выброс. Так что, как видите, экспедиция все равно провалилась бы. Но и обломались не только мы. Прошел день. Так что есть небольшой шанс, что все артефакты еще не растаскали. На этом мое повествование заканчивается. Теперь вам решать». «Да, занимательная история», — задумчиво миной продекламировал Бонзай. «Но что точно вы от меня хотите?» «Собственно, только сопровождать моего главного помощника Озерского». «Стойте, стойте! Не перебивайте, пожалуйста!» «Только есть одно обязательное условие», — продолжил ученый. «Озерский должен прибыть из рейда живым и со всем начальным оборудованием» профессор, а почему вы посылаете Озерского? Просто я подумал, что, пуская в рейды подобного плана молодых и неопытных парней, мы посылаем их почти на верную гибель и тем самым конкретно подрываем свою репутацию. Тем более, Озерский человек опытный, сам когда-то сталкером был. Озерский был сталкером? Все моими ими когда-то были, а некоторые сейчас бродят в поисках приличного хабара. Даже я в молодости промышлял а заработав нужную мне сумму, воплотил в реальность главную мечту моей молодости. «Профессор», — обратился Бонзай, — «не могли бы вы в целях экспедиции выделить нашей группе, я имею в виду меня и Озерского, одного из парней, работающих на защите вашего научного комплекса?» «Конечно». «И еще одна просьба. Не найдется ли у вас защитного костюма Сева?» «А для чего он вам?» «Просто, если вы позволите, я хотел бы взять его у вас на время задания в прокат». — Прокат, прокат, — задумчиво ответил Сахаров. — Если, конечно, об этом по всей зоне не разлетятся слухи об этой услуге. — Слово Бонзая! — Ну тогда ладно. Подождите пару минут. Сахаров встал со стула и отправился в подсобку, и после, провозившись там некоторое время, вернулся с костюмом. — Во сколько он мне обойдется? — Я думаю, — ответил ученый, — что если экспедиция завершится успешно, то он вам обойдется за счет нашего заведения. — Спасибо, — поблагодарил Бонзай и продолжил. — Где Озерский? Мне нужно с ним переговорить. — Так, не нужно мне ничего объяснять. Я уже уведомлен о целях и условиях экспедиции. Не перебивать, я сказал. С этого момента я — командир отряда, а вы — рядовой солдат, который обязан выполнять приказы командования. Ясно? С явной раздражительностью в голосе рявкнул Бонзай. — Я это... Э, как лучше хотел? — с видом обиженного ребенка пролепетал Озерский. — Как лучше, как лучше! Если хочешь как лучше, то приведи-ка сюда самого опытного парня из вашей охраны. — А? — Профессор Сахаров уже знает. — Тогда подождите пару минут. Скрип двери. Бонсай повернул голову на звук. Озерский вел парня, который очень смахивал на кабана-мутанта. От зверя его отличала лишь пара рук до ног. И еще гроза с подствольником на плече. А так, самый настоящий кабанюра. Сойдя в комнату, он глянул на Бонзая и с самой тупой миной на свете завалился на пластиковый стул и принялся чесать и так уже лысую маковку. Стул хрустнул, мужик рухнул на пол. «Твою!» С этими словами он неуклюже поднялся на ноги и опустился на дубовую лавку под стеной. «Может, представитесь?» обратился к гостю Бонзай. «Так что тут предвостля...» ну его! Это веслом меня кличут!» Бонзай подошел к Озерскому. «Так он же тупее псевдоплоти!» «Ну и что?» — прошептал тот. «Он как-то кровососа голыми руками это завалил!» «Кровососа, что «То-то слабовато я в это верю!» «Ей-богу, честное слово! Вот как сейчас помню! Стоим мы как-то на улице, с парнями треплимся и все такое! И тут он, кровосос, здоровенный такой был!» Все перепугались. Автоматы с пистолетами доставать стали. А весло кулаки сжал, проливил что-то нечленораздельное и попёр на него. — Ладно, хватит. Верю тебе, верю. — Так, теперь за дело! — недовольным тоном скомандовал Бонзай. — Озерский, снимайте ваш научный костюм. — О как же я без... — не успел закончить фразы Озерский. — Запомните! Сейчас и до окончания экспедиции. Вы обязаны быстро и беспрекословно, я особенно настаиваю на этом пункте, выполнять мои команды и приказания. «Озерский и Весло», — продолжил он, — «я приказываю вам стащить ваши костюмы». Проделав эту операцию, они вопросительно уставились на их будущего проводника. «Так, теперь Весло, бери и натягивай костюм Озерского. А вы», — он ткнул пальцем в ученого, — «берите и надевайте вот это». Бонзай протянул ученому защитный костюм с системой замкнутого цикла дыхания Сева. «Извините, что спрашиваю». — Ну, это чисто из, так сказать, исследовательского интереса, — обратился Озерский. — Зачем все это? — Просто, понимаете, — Бонзай склонился к его уху. — Ваша жизнь более ценна, чем жизнь нашего сопровождающего. Если произойдет нападение, бандюки в первую очередь будут палить по представителям вашего научного комплекса, а уж потом по нам. Этим переодеванием я надеюсь сохранить несколько секунд для вас. — Спасибо. Пока ни за что. — Ну что, все готовы? — уже нормальным тоном продолжил Бонзай. — Да вроде бы, — проворчал Весло. — Да, — ответил Озерский. — Тогда вперед, — утвердил окончательное решение Бонзай. Глава четвертая. Мутант. — Я голоден. Хочу есть. Нужно добыть пищи. Без еды плохо. Еда вкусна. Люди плохие. Они стреляют. Для чего? Нет, не для еды. Чтобы убить? Убить хорошо. Я убиваю людей, когда хочу есть. Еще у них есть трубки. Когда трубки мерцают, мне больно. Плохо. Я тоже становлюсь плохим. Прыгаю, убиваю, ем. Есть вкусно. Еще я чувствую людей. Сейчас тоже чую. Я вижу эмоции. Люди бывают добрые и злые. Добрые — яркие, злые — темные. Но злые вкуснее. «Я крадусь вдоль болотца. Люди еще далеко. Их трое. Много еды. Вкусно!» «Я кому говорю? Болт кидай!» банзай, там ведь ничего нет!» «А я говорю, кидай!» Озерский взял болт и кинул его немного вперед. Сначала железка летела по заданной ей траектории но, не пролетев и пару метров, взмыло с сумасшедшей скоростью вверх, оповещая о трамплине, причем очень мощном. У Озерского глаза чуть не вылезли из орбит. Еще пару шагов! Он даже думать об этом не хотел. Весло еле сдерживался, чтобы не заржать в полный голос. — Ну что? — спросил банзай Есть там что-то или нет? Озерский смущенно потупился. — Ладно, обходим. — банзай перешел в начало группы. Пройдя пару сотен метров, они очутились на пригорке, у подножия которого расположилось маленькое радиоактивное озерцо, изрядно поросшее подгнившими камышами. Придется по берегу обходить. Это самый короткий путь. Оружие всем держать наготове, с предохранителя снять. У кого еще до сих пор не заряжено, зарядить. Запасные обоймы и патроны рассовать по карманам. Гранаты повесить на пояс и обмотать чем-либо тряпичным, чтобы не сдавали звука. На все приготовления дают 10 минут. Вопросы есть? Панзаев вопросительно уставился на своих одногруппцев. Молчание. Ну, тогда небольшой привал. Астер не разводим. Тушенка и галеты у меня. Он раздал по порции каждому и потом взял себе. Отдыхаем и в путь. Есть. Хочу есть. Я голоден. Нужна еда. Люди. Они уже близко. Но я чую пять сознаний, а не три. Кто это? Такие же, как я. Нас по-разному называют. Мутантами, выродками, фигней и хренью. Только что это? Фигня и хрень? Я не знаю. Не понимаю. Но больше всего мне нравится имя Снорк. И те два нелюдских создания тоже снорки. Надо напасть первым, забрать всю еду себе. Я голоден, а там еда, кровь. Вкусно! Я крадусь вдоль высокой травы. Колм. Надо взобраться. Тихо взобраться. Двуногие могут учуять. У них трубки. «Они мерцают. Я вижу людей. Трое. Едят что-то. Прыгаю. Банзай, там снорк!» — от неподдельного ужаса у Озерского отвисла челюсть. «Весло! Осторожно!» Но тот уже лежал на земле с рваной раной на плече, из которой вовсю хлыстал красновато-алый эликсир жизни, который в повседневной жизни просто называют кровью. Скуля от адской боли, пронизавший все плечо насквозь, он кое-как поднялся на одно колено. Снорк тем временем приземлился на расстоянии нескольких метров от лагеря. Бонзай уже держал палец на спусковом крючке своего ТРС-314. у Озерскому в руках был Чейзер-13. Снорк снова взметнулся в воздушное пространство этой многократно проклятой, но безумно манящей к себе всех любителей по-настоящему острых ощущений территории Чернобыльской зоны отчуждения. — Огонь! — не своим голосом прорал Бонзай. Два раза бабахнул чейзер. Затарахтил, раздавая смертельные дозы свинца ТРС. Выстрелы из дробовика отбросили тварь в сторону, превратив морду в кровавое месиво. Очередь из ТРС полоснула снорка по шее. — Бонзай, ложись! — Озерский отстегнул от пояса гранату, сорвал чеку, швырнул в кусты позади первого снорка. — хрена ты? — Бонзай не успел договорить. — На поляну? — Тяжелыми, судорожными движениями выкатился второй мутант. Граната упала и закатилась под его брюхо. Корявая попытка отпрыгнуть в сторону. Видимо, Снорк был уже совсем стар и не мог реагировать на раздражители извне, так же, как и его молодые собратья. Взрыв. Тварь подбросила вверх, разрывая на кровавые ошметки крови и плоти. Остатки мутанта, в том числе и оторванные взрывом конечности, покатились по направлению к подножию холма. «Как вы думаете?» — спросил у Бонзая Озерский. «Да псевдогигант его знает!» — откликнулся тот. Утробный рычание сзади. «Чтоб меня кровосос!» Выставив в сторону дитя автомат, Бонзай вдавил спуск. Щелчок и выстрелы не последовали. Он бросил взгляд в сторону Озерского, хотя и сам уже прекрасно понимал, что патронов в дробовике нет, и для того, чтобы отцепить от пояса гранату, сорвать чеку и бросить в сторону твари, времени ученому никак не хватит. «Пацаны, ложись!» — еле слышно позвал весло. Бонзай и Озерский почти одновременно плехнулись фенями в грязь. Снорк поднял лапы, готовясь прыгнуть. Завыл, подняв морду в рваном, почти сгнившем противогазе. И именно в этот момент громыхнул выстрел из гранатомета. Снаряд попал прямо в пасть мутанта. Взрыв разнес Снорка на маленькие детальки. Кровь и остатки органических отходов твари забрызгала сталкером костюмы и лица. Проводник развернулся и, перезарядив автомат, подошел к веслу. «Как себя чувствуешь?» «Креново!» — ответил потерпевший. Бонзай достал из рюкзака научный медкомплект. Обработал рану перекисью водорода и вколол ампулу обезболивающего. «Идти сможешь?» — сложив аптечку обратно в рюкзак, спросил он. «Придется!» «Правильный ответ!» — Бонзай ободряюще похлопал парня по плечу, до которого с трудом дотянулся. Хорошо, что весло этого не заметил. — Тогда выдвигаемся, — продолжил он. — Черт его знает, кто тут еще ошивается. Глава пятая. Очаг. Неожиданный катаклизм. — Так, мы приближаемся к цели нашей экспедиции, — командным тоном продекламировал Ванзай. — Стволы проверить и перезарядить. Быть все время на стороже. Палец со спуска не снимать. Всем ясно? «Так точно, товарищ проводник!» С этими словами Озерский и Весло шутливо вытянулись по-солдатски. «Хорошо, хоть честь отдать не додумались, шуты гороховые!» — подумал Бонзай. «Вот так уже получше будет!» — уже вслух продолжил он. «Когда подойдем, действуем только по моим командам и никак иначе. Повторяю, и никак иначе. Это приказ профессора Сахарова». Бонзай блефовал. На самом деле Сахаров никаких приказов вовсе и не отдавал. Но успешное завершение операции его волновало больше, чем мирская суета. Медленно продвигаясь к уже видневшейся впереди деревне, Бонзай засек в ближайших кустах несколько трупов в черных кожаных плащах с влитыми бронепластинками. «Стоп! Никуда не отходим и стоим на своих местах!» — отдал приказ Бонзай. Затем он включил свой ПДА. Зашел в режим навигации. Красных точек с надписями «Мутант», «Ренегаты», «Бандиты», «Зомбированный», «Военстал» Обнаружено не было. Только в полкилометре медленно перемещалась зеленая точка, на которой было написано «Свобода, командир группы Леня Болтов, цель не задана». Бонзай кликнул на точку. На экране отобразились члены свободовского отряда. Под небольшим досье каждого было уведомление, что пользователь данного ПДА может отправить ему текстовое сообщение. Бонзай навел курсор под досье Болтова. ПДА выдал окно, в нижнем левом углу которого находились три поля. Отправить, прикрепить файл, очистить, отобразить виртуальную клавиатуру. Проводник кликнул на последний пункт. После всех этих повседневных операций пальцы его с молниеносной скоростью забегали по виртуальным клавишам на экране портативного гаджета. Буквы быстро складывались в слова, слова в предложение. Спустя несколько секунд на экране был готовый текст. «Парни, если можете, бегом сюда» нужна ваша помощь за мной не заржавеет до деревни оставалось сто метров до кустов с трупами бандюков метров пятьдесят банзай подошел ближе присел на корточки расстегнул плащ самого ближайшего трупа озерский сморщился и прикрыл рот рукой обшаривая карманы банзай нащупал что то очень плотное и бумажное вот удача проводник извлек на свет пачку туго стянутых сто долларовых купюр Тихо пробурчал под нос он, поспешно засунув пачку в карман. Далее банзай извлек из тендроплаща ПДА умершего. Включил. Попытка не дала никаких результатов. На ладонник был напрочь разряжен. Стащив рюкзаки со всех трупов, банзай начал вытряхивать их на землю. Итак, что мы имеем? Вынес окончательный вердикт он. Обрез — четыре штуки. АК-74 — одна штука. ПМ — две штуки. Кольт — одна штука. Берета. Одна штука. Контейнер для хабара. Две штуки. Водка. Аж пятнадцать экземпляров. Штык-нож. Четыре штуки. Завтрак туриста. Шесть штук. Патроны к калашу. Две коробки. К обрезу. Пять коробок. К кольту. Пятьдесят патронов. Лови!» Бонзай подбросил один из контейнеров в веслу. Второй он адресовал Озерскому. «Фига себе!» — подал голос весло. «Чего там у тебя?» — спросил Бонзай. «Тут и это...» «Душа! И огненный шар вроде!» «Ну вот и хорошо», — сказал проводник. «Будет же на базе втюхать». Далее Банзай взял кольт и патроны к нему, расстегнул лямки своего рюкзака и кинул все найденное добро туда. А вот при последней стадии обыска командор нашел в плащах бандосов еще три ПДА и одну флешку, проверять которую не стал. Слепой пес его знает, чего они там в нее накачали. Пусть этим яйцеголовые занимаются». Пробивая на ладоннике, Бонзай все же нашел сообщение, о котором ему говорил Сахаров. Отправителем был некий Вася Лузер. И как он вообще с таким прозвищем в зону пошел? Бонзай кинул взгляд на дисплей своего ПДА. «Твою мать! В деревню! Бегом!» «А что случилось? М -м -м -м, мутанты? Зомби?» Ни с того ни с сего начал заикаться Озерский. «Нет, хуже. Мне тут знакомый Миссагу кинул. Тут выброс в пределе двадцати минут намечается». До первой заброшенной лачуги с наполовину проваленной крышей и жалкими остатками чего-то, ранее напоминающего дверь, было уже рукой подать. Зайдя в дом, хотя это жалкое подобие было трудно назвать таковым, Бонзай осмотрелся на предмет лёжки мутантов. К счастью, таковых обнаружено не было. — Э, командир! — подал голос Весло. — Тут люк под землю. — Так открывай его, дубина, выброс на носу. Весло судорожными движениями принялся тянуть крышку люка на себя. Она подалась. Благо силы у этого парня было хоть отбавляй. Когда дело было завершено, все подошли к люку, и Бонзай посветил полевым фонарем в недра небольшого подземелья. Это был небольшой подвал, в котором обычные люди хранили картошку и собственноручно законсервированные продукты огородного происхождения. Вниз вела ржавая лестница, по которой Бонзай спустился первым, за ним спустились Озерский и Весло. Вводя фонарем вокруг себя, Бонзай нашел в углу старую керосиновую лампу, зажечь которую удалось лишь с третьего раза. С дополнительным освещением жить стало гораздо комфортнее. На запястье у Бонзая пропищал ПДА. «Что там?» — спросил Озерский. «Да так, знакомый пишет. Просит разрешение выброс переждать». к чего вы медлите? Давайте разрешение. Выброс скоро». «Я сам прекрасно знаю, что нужно делать», — с нажимом прошипел Бонзай. Он отбил на виртуальной клавиатуре на ладонника сообщение о месте пережидания выброса, которое находилось в этой же деревне, только на другом ее конце. Далее проводник подошел к одной из стен погреба и за что-то потянул. Или нажал. Озерские с веслом так и не поняли, что сделал их временный начальник. Но результат был налицо. Часть земляного пола в виде прямоугольника отъехала в сторону, открывая вид на замаскированный в земле металлический ящик, на верхней части которого можно было разглядеть нашивку клана «Свобода». «Да, Свобода Скетахрон! Именно их! Даже не удивляйтесь! Все равно отвечать не буду!» Удивленная мина слезла с лица Озерского, будто ее и не было. Из тайника Бонзай достал пачку сухого угля, который, высыпав в небольшое углубление в полу на манер мангала, раздул до температуры, необходимой для приготовления пищи. Затем он извлек из ящика несколько банок тушенки, банку горошка на удивление непросроченного, несколько морковок, при виде продукта, глаза у Озерского снова подлезли вверх. С верхнего уровня послышался непонятный свистящий звук. — Опа! Началось! — помешивая плов в казане, произнес Бонзай. Потом земля содрогнулась. И еще, и еще. Свист и что-то очень похожее на ураганный ветер доносилось сверху, оттуда, где сейчас происходило что-то невероятное и непонятное для человеческого сознания. Оттуда, где сейчас, под сопровождением громовых раскатов неизвестного происхождения, зона меняла свой старый цикл на новый, стирая с лица земли хорошо известные всем опытным сталкерам тропы и открывая пути в ранее недоступные области. — Бонзай, а у тебя случайно противовыбросовых пилюль не найдется? — Лови! — Бонзай подбросил веслу пачку, из которой тот взял и кинул в рот пару матовых пилюль. — Трындец! С этими словами весло откинулся на свой рюкзак. Все затихло так быстро и неожиданно, будто вовсе ничего и не происходило. Бонзай помешал варево в казанке и достал из своего походного рюкзака три тарелки одноразового использования, куда и поместил готовый продукт. «Чтоб меня псевдоплотью!» Отчаянно матерясь, наш герой принялся соскребывать остатки трапезы со своего нового научного костюма. «Группа!» — приказным тоном гаркнул Бонзай. «Панике не поддаемся! Выходим только по моей команде!» Сгрузив все остатки — бумажные обертки, целлофановые пакеты и тому подобное, Бонзай кинул это все в костер. Затем он замаскировал тайник в полу и привел убежище в точно такое состояние, каким оно было тогда, когда они спустились сюда перед началом выброса. А вот теперь, — обратился он к Озерскому и Веслу, — выходим. Глава шестая. Отчаг. Замеры проведены. Возвращение. Когда группа Бонзая поднялась наверх, все практически было кончено. Команду Болтова, отстреливающую последнюю группку слепых псов, Бонзай заметил на западе от того места, где он сейчас находился. Бонзай припал к оптике своего ТРС-314. Отыскав морду одной из собак, он несколькими одиночными вышиб в синий ее мутанский мозг. Болтов поднял руку с большим пальцем вверх. Бонзай понял знак. Зарядив гранату в подствольник, он прицелился и дал залп. Граната попала почти в центр собачьей своры, раскидав остатками плоти и крови оставшихся представителей собачьей своры. «Ну, здравствуй, Витя!» — поприветствовал Болтов Бонзая. Пожал протянутую ему руку. — Слушай, — обратился к командиру свободовской группы Бонзай, — прикроешь, если что. Думаю, тебе не надо ничего объяснять. — Окей. Тогда двинули. В течение получаса группа добралась до назначенного для проведения замеров и исследований пункта. Очаг действительно был необычный. — Прям какой-то ненормальный, — подумал Бонзай. — Ненормальный даже для зоны. На первом плане жарки давали себе знать привычным для всякого сталкера колыханием воздушного пространства. Хлопки между двух мутировавших сосен оповещали о концентрате. На втором плане, крутившаяся в воздухе листва, выдавала притаившуюся там карусель. Мелкие камушки, время от времени подпрыгивающие вверх, сообщали о трамплине. Но в самом центре этого очага было нечто, совсем не поддающееся какому-либо нормальному объяснению. Это была аномалия или кровосос его знает что еще. Больше всего это походило на сферический конус, свечение от которого распространялось на весь так называемый очаг Артефактов, к большому удивлению, да и в большей части к огорчению ходаков, видно не было. Замеры и все необходимые операции Озерский провел на удивление быстро серьезных стычек с мутантами или подобным им зоновским, если можно так выразиться, хламом тоже не наблюдалось. Только раз какой-то зомби придурок выперся в зону поражения Банзайевского ТРС, за что и был немедленно наказан несправедливой тетей судьбой. Банзай тихонько прошептал Озерский: "Я завершил проведение исследований. Результаты оказались настолько поражающими, что работы для нас в ближайшее время будет очень и очень немало. Но наш комплекс как раз для этого и существует." так что спросил проводник можем возвращаться я думаю да ответил ученый группа медленно продвигалась по направлению янтарь отойдя от очага ходаки были вынуждены сделать не входящую в ближайший план действий остановку впереди на небольшой поляне устроили лёжку стадо кабанов мутантов насчитывающей пять голов плюс вожак вот блин негромко чертыхнулся болтов — Тихо, болван! Всех мутантов взбалмучишь! — тихо шикнул на ухо провинившемуся Бонзай. Но его слова уже были напрасны. Вожак медленно заворочился. Неуклюже вскарабкался на искореженной природой ноги и, помотав заспавшейся физиономией, уставился на сталкеров. — Ты ну ты, болтовый придурок! — покрутив пальцем у виска, сказал Бонзай. Мутант медленно двинул в сторону отряда. Все стволы нацелились в его сторону. Кабан взрыл копытами землю, Схрапнул и дал ходу. Сзади послышался оглушительный хлопок. Бонзай обернулся на звук. Конус начал наливаться интенсивным сиреневым свечением. Свет, который изначально распространялся от конуса, постепенно начал в него втягиваться. «Ого! Ничего себе!» — удивился Озерский, что-то быстро царапая в своем походном блокноте. Свечение тем временем почти втянулось внутрь конуса, который уже стал ярко-малиновым. Кабанджа демонстративно пронесся мимо группы и внезапно остановился, пропахав рылом с полметра. Подняв заляпанную грязью и землей морду, мутант с ярко выраженным удивлением и непониманием происходящего уставился на конус, из которого к нему устремились тонкие, неопределимого цвета молнии. Нормальное течение времени приостановилось. На поверхности конуса стали медленно и с определенным интервалом всплывать и исчезать бледно-красноватые пятна. Кабана тем временем обволокло что-то вроде полупрозрачного кокона. Конус невероятно разгорелся. Разгорелся так, что на него невозможно было смотреть невооруженным глазом. Аномалии тоже начали проявлять свою активность безо всякого вторжения извне. Жарки, полыхали, карусели издавали необычно интенсивный даже для них гул. Бонзай кинул взгляд на то место, где только что стоял кабан. Мутанта на месте не оказалось. Ну вот, опять, наверное, глюки. Тихо, чтобы никто не услышал, пробубнил себе под нос он. «Бонзай, смотрите!» Свороженно глядя на главную аномалию, шепнул Озерский. Бонзай глянул на то место, куда ему указывал ученый, и очень сильно, как никогда раньше, не поверил своим собственным глазам. «На земле!» Там, где несколько секунд назад стоял кабан, лежал... Да, это, несомненно, был артефакт. Но образование такой красоты Бонзай никогда не видел, даже на картинках в сталкерской сети. От артефакта лился голубоватый свет. Само же аномальное порождение представлялось глазу в виде идеального конуса, на гранях которого виднелись небольшие сиреневатые выпуклости. Выпуклости, в свою очередь, меняли свой окрас с сиреневого на бледно-малиновый. Бонзой! Озерский, с вылупленными от очередного удивления глазами, указал на место расположения артефакта. Тот медленно поднимался над землей, сильно при этом разгораясь. Болтов тихонько присвистнул. Артефакт повис в воздухе. Выпуклости на его поверхности стали ярче. «Черт, ну так же нельзя!» — прошипел Бонзай, держась руками за голову, в которую будто залетел какой-то назойливый и ненавистный жук, издаивающий, поворачивающий мозг наизнанку. Аномальное образование тем временем уже не висело в воздухе, а медленно продвигалось по направлению к группе. Рука, без видимой на то причины, беспроизвольно начала подниматься ладонью кверху. Бонзай попытался как-то остановить неконтролируемую конечность — но все попытки оказались безрезультатными. В голове все еще жужжало, доставляло ее владельцу очень сильно ощутимый дискомфорт. Проводник кинул взгляд на артефакт. Тот был уже на расстоянии нескольких метров от группы. Он присел с вытянутой рукой на колени, все еще безо всякой возможности контролировать свое тело. Адская боль в черепе стала уже совсем невыносимой. Скривившись от ужасной боли и ломоты во всем теле, он еще раз взглянул на артефакт командир у тебя все нормально подойдя спросил болтов обеспокоенный видом проводника банзай не ответил он во все глаза совершенно не соображая событий которые происходили в реальном мире глядел на артефакт который плыл прямо к его ладони ощущение свободы и умиротворения разлилось по телу банзая артефакт корил ярким выедающим глаза цветом Еще чуть-чуть, и он, наверное, прожег бы ладонь. Бонзай почувствовал, что старая добрая способность самостоятельно управлять своим телом медленно возвращалась. Он сжал артефакт, который, разгоревшись еще немного, успокоился. Жужжание исчезло. И вообще, Бонзай чувствовал себя как всегда. Командир медленно поднялся, снова пристально разглядывая аномальные порождения. Артефакт был точно такой же, как после появления из конусовидной аномалии. Только теперь Бонзай нутром чувствовал, что артефакт принадлежит ему и никому другому. Он отстегнул от пояса контейнер на десять ячеек, положил образование туда. «Что это было?» — спросил Озерский. «Не знаю. И отвечать на пустяковые вопросы не буду», — грубо отрезал Бонзай. «А по существу можно?» — подал голос Болтов. «Валяй! Что нам дальше-то делать?» «И это ты называешь по существу?» Лицо Бонзая начало приобретать бурый оттенок. — Но я все-таки скажу. — Тебе! — проводник ткнул пальцем в Болтова. — Надо в первую очередь научиться держать пасть на замке. — Орет тут! Мутантов спящих тревожит! — А ты, я вообще не понимаю, как с таким языком по зоне ходишь! Смущенный Болтов отвел глаза. — Так, хватит морали! — непонятно кому рявкнул Бонзай. — Возвращаемся по намеченному ранее курсу. Эпилог Смеркалось. Неподалеку тихонько журчал небольшой ручеек. Под ногами у ходоков шелестело упавшее с деревьев листва. — А вот слышали историю про снорка-гитариста? — Как не слышали? — тарахтел один из свободовцев. — А вот так, взял и не слышал, шутливо отпирался Озерский. — Так вот, значит, однажды, зимой это в прошлом году, значит, было. Бонзай вел группу к научной базе близ озера Янтарь. Из событий, произошедших после тех, которые были возле аномального поля, можно было отметить лишь одно. Плоть, видимо, совсем обезумевшая от голода, выскочила из кустов, намереваясь поживиться вкусным сталкерским мясцом. Но сегодня был точно не ее день. Несколько стволов, вместе взятых, превратили тварь в кровавый с торчащими наружу костями бифштекс. Артефакт, добытый бонзаем, больше себя никак не проявлял. Рана весла, по его виду, особых неудобств ему не доставляла. Шипение рации в кармане рюкзака Озерского. «Прием, прием, Озерский, вы меня слышите?» «Так точно, вас слышно. Говорите!» «Если у вас все в порядке, то близко к лагерю даже не приближайтесь. Переждите где-нибудь!» «А что случилось?» — спросил Озерский. «У нас очередное нападение!» На этом моменте связь с лагерем оборвалась. Было слышно только шипение и помех. Моналитовцы, Зомби! Прием!» Из рации снова донесся разочарованный голос. «Прут, как ненормальные!» Снова скрип помех в эфире. «Много раненых!» — через несколько минут снова донеслось из портативного приемника под канонаду выстрелов и разрывов гранат. «Ай, мать вашу!» — послышался крик радиста. «Что с вами?» — заорал в рацию Озерский. Вид у ученого был самый плачевный. Очки перекошены, на краешках губ подсыхала слюна, руки тряслись так, что он с трудом мог удерживать в них рацию. Ноги уже начали подкашиваться, так что Бонзайу пришлось подойти поближе и придержать его за плечо. «Прием!» — затихающим и без единой надежды на что-либо хорошее и приятное голосом снова передал радист. «Много раненых! В том числе и Саха!» Именно в этот роковой момент связь с научной базой была потеряна навсегда. Голоса из динамиков слышно больше не было. Рация не подавала признаков своей электронной жизни озерский в последний раз оглянулся на банзая пошатнулся и потерял сознание вы слушали рассказ один день из жизни банзая автор владислав задорожный читал олег шубин